Не ты точно переутомился». «Но сказал и сказал, мы ж тебя правильно поняли», — сочувственно покачал головой Новиков. «Когда мы с тобой по картам войну планировали, не во всем, оказывается, разобрались как следует. Тебе-то там, на передке, думать на перспективу, конечно, некогда было. А я находил возможность, хоть и без компьютера. И вот чего надумал». Незачем нам сейчас резервы к тебе направлять и о контрнаступлениях мечтать. Ерунда получится. Очень свободно можем все наши преимущества растерять. Как на юге в 42-м. Так, идея ясна. А твои варианты? Бересин сам не раздумал в этом направлении. Но непосредственные заботы фронта и в самом деле не давали ему возможности размышлять о далеких стратегических перспективах. А очень просто. Кроме нас троих, здесь присутствующих, все остальные те же, кто и тогда воевал. И рядовые, и генералы. Никто выше себя не прыгнет. Вспомни, как они в тот раз наступали. Если бы по-грамотному, и немцев бы от Москвы не на 100-300 километров отбросили бы, а на 500 минимум. И потерь бы в два раза меньше понесли. Так и то, что сделали, было выше сил человеческих. А я разве спорю? И никого не хочу обидеть или принизить. И героизм был, и все прочее. А умения не хватало. Дальше пойдем. Харьковское наступление, крымское. А потом что? Напомните или сам знаешь? Так и сейчас то же самое выйдет. Сил мы уже собрали достаточно, если по цифрам смотреть. А тактическая подготовка? А стратегия? Обороняться у нас получается, худо-бедно. А наступать не знаю. Не справимся. Снова кровью захлебываться будем. Технику зря погробим. Немцы вон даже после Сталинграда и Курской дуги очень даже здорово нам давать умели. Сейчас тем более... «Не так я говорю?» «Так», — нехотя согласился Берестин. «Он представлял, как может все получиться. Пусть даст ему Новиков 30, даже 40 свежих дивизий, необстрелянных, не знающих и не умеющих ничего, кроме как ударить в штыки на дистанции прямой видимости. Лобовыми атаками они смогут потеснить немецкие войска, заставить их перейти к обороне, но и только...» В удобный момент какой-нибудь Клейст или Монштейн найдет подходящее место, танковым тараном пробьет фронт и снова пойдет гулять по тылам. Войны немцы ни в каком варианте не выиграют, но лишней крови опять прольется море. Хорошо, согласен. И что ты изобрел? Да уж изобрел, с учетом того, что нас здесь не будет. Я хоть и не знал, когда нас устранят, но весь месяц последний только к этому и готовился. Смотри, он указал на карту Европы. На твоем фронте остановим немцев и перейдем к позиционной войне. Спешить нам некуда. А все резервы, новые танковые армии, «Катюши» и прочее сосредотачиваем на юге, от Винницы до Кишинева, и весной двинем. Через Венгрию, Румынию, Болгарию, глубокий обход к Южной Германии. А потом из Прибалтики через Восточную Пруссию и север Польши. Тогда, глядишь, к 43-му и вправду войну можно выиграть без лишних жертв и с совсем другой внешнеполитической ситуацией. А группы центр в самый последний момент займемся. Вот где настоящий котел получится. От Смоленска до Варшавы. Все ясно. В принципе, красиво, — ответил Берестин. А как на практике получится, думать надо. Вот пусть товарищ Марков остается здесь и думает. На то его главковерхом и назначаем. Наброски я подготовил, а на подробную разработку зимы ему хватит. «Жаль только, что мы не узнаем, как все случится. Годик бы я еще тут посидел», — с сожалением ответил Берестин. Ему действительно трудно было осознать, что с их уходом исчезнет вся сейчас существующая реальность, и генерал Марков, и новый Сталин, и еще два миллиарда человек, для которых история начала уже меняться, чтобы стать гораздо счастливее и правильнее, Без пятидесяти миллионов напрасно погибших людей, без Хиросимы и Нагасаки, без холодной войны, без всего страшного, немыслимого и жестокого, что однажды состоялось, но чего может и не быть, если все пойдет так, как они задумали и в меру сил пытаются исполнить. «Кто его знает?» «А вдруг и удастся посмотреть?» — сказал Воронцов имея в виду возможности Антона и его техники в замке. А может, и не только это. Мы уже в такие дебри влезли, что ни за что ручаться нельзя. Лишь бы Иосиф Виссарионович опять все на круги прежние не повернул. Включи плитку там, в шкафчике. Новиков раскрыл свою красную папку. «Кофе свари, отвлечемся немного». «Коньяк есть хороший, только понемногу, ночь длинная, и я вам еще кое-что хочу показать».